Варианты. Евгений Лукин. История одной подделки или подделка одной истории. Пирамиды в Египте т а н ц у ю т фаменко л под п р е л е с т н у ю музыку Шарля Гуно. Их сегодня под вечер воздвигла фаменко, да и Сфинкса построила тоже оно. Евгений Витковский. Вступление. Тот факт, что история всегда пишется задним числом, в доказательствах не нуждается. Прошлое творится настоящим. Чем дальше от нас война, тем больше ее участников и, следовательно, свидетельств о ней. Приведем один из в е л и к о г о м н о ж е с т в а примеров. Выдающийся русский историк Соловьев утверждал в конце прошлого века, что истонцам совершенно неизвестно искусство песни. Утверждение, мягко говоря, ошарашивающее. Эстонские хоры славятся, н ы не повсюду. Остается предположить, что древняя музыкальная культура Эстонии была создана совсем недавно и за короткое время. Впрочем, пример явно неудачный, поскольку само существование выдающегося историка Соловьева вызывает сильные сомнения, и очередное переиздание его сочинений – первый к тому повод. Немаловажно и другое: как заметил однажды самородок из Калуги. Циолковский, личность скорее всего также сфабрикованная, науку продвигают вперед не маститые ученые, а полуграмотные самоучки. С этим трудно не согласиться. Действительно, давно известно, что забвение какой-либо научной дисциплины неминуемо ведет к выдающимся открытиям в этой области. Скажем, глобе для того, чтобы обнаружить незримую планету Приап, достаточно было пренебречь астрономией. Итак. имея все необходимые для этого данные, попробуем и мы предположить или хотя бы заподозрить, в какой именно период времени была создана задним числом наша великая история. Первое, как это делается. Вымысел именуемый историей принято считать истинной лишь в тех случаях, когда он находит отзвук в сердце народном. И какая нам в сущности разница? что в момент утопления княжны в Волге стенька Разин, согласно свидетельствам современников, зимовал на реке Яек, Урал. Какая нам разница, что вещи Олег вряд ли додумался наступить на череп коня быском. и Всякое историческое событие состоит из лишённого смысла ядра и нескольких смысловых оболочек. Собственно ядро, то есть само событие, и не должно иметь смысла. Иначе отклика в сердцах просто не возникнет. Смысловые же оболочки призваны привнести в очевидную несуразицу легкий оттенок причинности и предназначены в основном для маловеров. Возьмем в качестве примера подвиг Ивана Сусанина. Несомненно, что безымянные авторы, стараясь придать событию напряженность и драматизм, сознательно действовали в ущерб достоверности. Они прекрасно понимали. что критически настроенный обыватель в любом случае задаст вопрос, а как вообще стало известно об этом подвиге, если из леса никто не вышел? Поэтому вокруг ядра была сформирована оболочка в виде жаркой полемики между двумя вымышленными лицами, выдающимися русскими историками Соловьёвым и Костомаровым, призванная надежно заморочить головы усомнившихся. Костомаров? решительно отрицая саму возможность подвига, указывал, что з я т ь Сусанина Богдан Сабинин попросил вознаграждение за смерть тестя лишь через семь лет после оной и даже не мог точно указать, где именно совершилось злодеяние. Понятно, что ознакомившись с такими аргументами, критикан-обыватель начинал чувствовать себя полным дураком, терял уверенность и становился легкой добычей Соловьева. который блестательно опровергал по всем позициям Костомарова, хотя и признавал, что никаких поляков в тот период в Костромском у езде не было и быть не могло. Любая попытка придать видимость смысла самому событию обречена на провал в принципе. Так по первоначальному замыслу авторов данного подвига предполагалось, что Сусанин поведет поляков на Москву, но в процессе работы обнаружилась неувязка. Ибо поляки, согласно сюжету, дорогу на Москву уже и сами знали. Пришлось срочно менять маршрут и вести врагов в менее известную им Кострому, предварительно поместив туда в качестве приманки Михаила Федоровича Романова. В итоге все эти ненужные сложности отклика в народном сердце так и не нашли. Большинство нашего поэтически настроенного населения по-прежнему предпочитает, вопреки учебникам, именно московский вариант. Как наиболее эффектный. По данному принципу построены все события русской истории без исключения, и это наводит на мысль, что изготовлены они одним и тем же коллективом авторов. Второе. Предшественники. Мысль о том, что отраженное в документах прошлое не имеет отношения к происходившему в действительности, н е н о ва. Многие исследователи в разное время делились с публикой сомнениями относительно реальности того или иного исторического лица. Чаще всего споры возникали вокруг представителей изящной словесности, и чем гениальнее был объект исследования, тем больше по его поводу возникало сомнений. Гомер, Шекспир, Вион, список можно продолжить. В отдельных случаях сомнения перерастали в уверенность. Например, очевидно подделка некоторых трудов Баркова и в какой-то степени самой личности автора. Неизвестные мистификаторы не смогли даже договориться: с е м ё н о в и ч он или же Степанович. Скандалная ь поэма Лука м у д и щ е в выполнена талантливо, но ужасающе небрежно. Выдержана в стиле начала XIX столетия, в то время как Барков по легенде жил в середине XVIII. по неволе пришлось объявить создателя поэмы Лж е Барковым, что, конечно же, вполне справедливо. Вообще все литературные мистификации делятся на частично раскрытые: слово полку и г р е в е о с и а н Гузла, повести Белкина, Черубина, де Габриак и не раскрытые вовсе. Примеров бесчисленное множество. Что значит частично раскрытые? Только то, что исследователи Усомнившиеся в подлинности данных произведений и авторов являются частью смысловой оболочки, то есть тоже суть ч е й т о вымысел. Поэтому вопрос Понтия Пилата, что есть истина, отнюдь не кажется нам головоломным. Истина в данном случае то, что не удалось скрыть. Поначалу сомнения касались лишь отдельных исторических лиц. Первым ученым, заподозревшим, что сфальсифицирована вся история в целом, был революционер Морозов, член исполкома Народной воли, участник покушения на Александра II, просидевший свыше 20 лет в Петропавловской и Шлиссенбургской крепостях, впоследствии почетный член АН СССР. Биография выдержана, как видим, в героических, чтобы не сказать приключенческих тонах. что также наводит на определенные подозрения. Но Морозов, независимо от того, существовал ли он на самом деле, усомнился далеко не во всей, а лишь в древней истории, объявив, например, Элладу позднейшей подделкой рыцарей-крестоносцев, которые якобы добыли мрамор, возвели Акрополь и так далее. Нынешние последователи великого ш л и с с е н б у р ж ц а Недалеко ушли от своего легендарного учителя. Все они по-прежнему в один голос утверждают, что историю можно считать достоверной лишь с момента возникновения книгопечатания. Раньше, мол, каждый писал, что хотел, а печатный станок с этим произволом покончил. То есть, по их мнению, растиражированное вранье перестает быть таковым и автоматически становится истинной. Утверждение, прямо скажем, сомнительное. Именно с помощью печатного станка можно подделать все на свете, в том числе и дату его изобретения. Беспощадно расправляясь с историей древнего мира, Морозовцы по непонятным причинам современную историю щ а д я т то ли им не хватает логики, то ли отваги. Третье. Методы. Сразу оговоримся, мы не собираемся опровергать Морозова. Напротив. Мы намерены творчески развить учение мифического узника двух крепостей. Излюбленный прием ученых Морозовского толка – с л е ч е н и е генеалогий и биографий. Если два жизнеописания совпадают по нескольким пунктам, то стало быть, это одна и та же биография, только сдвинутая по временной шкале на несколько десятилетий а т о и веков. Попробуем же применить этот метод. распространив его на историю новую и новейшую среди любителей мистики и всяческой эзотерики пользуется популярностью следующая хронологическая таблица полная умышленных неточностей и наверняка знакомая читателю Наполеон родился в 1760 году Гитлер родился в 1889 году разница 129 лет Наполеон пришел к власти в 1804 году. Гитлер пришел к власти в 1933 году. Разница 129 лет. Наполеон напал на Россию в 1812 году. Гитлер напал на Россию в 1941 году. Разница 129 лет. Наполеон проиграл войну в 1816 году. Гитлер проиграл войну в 1945 году. Разница 129 лет. Оба пришли к власти в 44 года. Оба напали на Россию в 52 года. Оба проиграли войну в 56 лет. Даже если забыть о том, что год рождения Наполеона указан неверно, а более мелких подтасовках у м о л ч и м таблица все равно производит сильное впечатление. Мало того, она неопровержимо свидетельствует, что биография Наполеона – это биография Гитлера, сдвинутая в прошлое на 129 лет. Иными словами, образ Наполеона Бонапарта – это облагороженный и романтизированный образ Адольфа Гитлера. Далее, если мы сравним действия обоих завоевателей на территории России, мы неизбежно придем к выводу, что кампания 1812 года ни что иное, как усеченный вариант великой отечественной войны. И это еще не все. Исследуя Петровскую эпоху, историки отмечают, что поход Карла XII н а Россию предвосхищает в подробностях вторжение Бонапарта. Да и не мудрено, особенно если учесть, что Карл XII был столь же бесцеремонно списан с Наполеона, как Наполеон с Гитлера. Итак. Мы почти уже нащупали первую интересующую нас дату. События войны 1812 года не могли быть зафиксированы раньше начала Великой Отечественной, поскольку их просто нечего было списывать. Четвертое. За что воюем? Грандиозные завоевания, якобы происходившие в давнем прошлом, порождены р а з н у з д а н н ы м поэтическим воображением. И поэтому рассматривать их мы не будем. Обратимся к недавним и современным войнам, отметив одну характерную особенность: и страна победительница, и страна потерпевшая поражение в итоге сохраняют двоенные очертания. Правда, иногда для в я щ е г о правдоподобия победитель делает вид, будто аннексирует часть земли, якобы захваченную противником во время прошлой войны, наверняка вымышленной. На самом деле, а н н е к с и р у е м ы е земли и раньше принадлежали победителю. Как все это объяснить? Да очень просто. Суть в том, что войны ведутся вовсе не за предел территории, как принято думать, а за предел истории. Франции, например, пришлось выдержать тяжелейшую войну и оккупацию, прежде чем Германия согласилась признать Наполеона историческим лицом, и то лишь в обмен на Бисмарка. В Европе принято, что любая уважающая себя страна должна иметь славное прошлое. Но начиная его создавать, запоздало спохватившиеся государства сталкиваются с противодействием соседей, в историю которых оно не минуемо при этом вторгается. Вполне вероятно, великой отечественной войны удалось бы избежать. Необъявимо во в с е у с л ы ш а н ь е будто русские войска во время царствования Елизаветы Петровны не только захватили Пруссию, но еще и взяли Берлин. Само собой разумеется, что такого оскорбления гитлеровская Германия просто не могла снести. Сами масштабы Великой Отечественной войны подсказывают, что велась она не за отдельные исторические события, но за всю нашу историю в целом. То есть мы уже вплотную подошли к ответу на поставленный нами вопрос. История государства российского, начиная с рюрика, была создана в общих чертах непосредственно перед Великой Отечественной и явилась ее причиной. Доработка и уточнение исторических событий продолжались во время войны, а также в первые послевоенные годы. Пятое. Авторы и исполнители. Не беремся точно указать дату возникновения грандиозного замысла, но дата приступа к делу очевидна. Это 1937 год, начало сталинских репрессий. Проводились они, как известно, под предлогом усиления классовой борьбы. и с т и н н о й же подоплекой принято считать сложности экономического характера. С помощью калькулятора нетрудно, однако, убедиться, что количество репрессированных значительно превышала нужды народного хозяйства. Где же использовался этот огромный избыток рабочих рук и умных голов? Большей частью на строительстве исторических памятников. Именно тогда, перед войной, были возведены непревзойденные шедевры древнерусского зодчества, призванные доказать превосходство наших предков перед народами Европы. Созданы многочисленные свитки летописей. Разработана генеалогия великих князей московских и т р ё х с о т л е т н я я история дома Романовых. Конечно, не обходилось и без накладок. Далеко не все репрессированные работали добросовестно. Кое-какие из х р а м о в даже пришлось взорвать, якобы по идеологическим причинам. В исторические документы вкрадывались досадные неточности, часто допущенные умышленно. Иногда составители документов опасно развлекались, изобретая забавные имена правителям и героям. Академик Фоменко совершенно справедливо заметил, что Батый – это искаженное Батя, то есть отец. Странно, но вторая столь же непритязательная шутка безымянного ЗК летописца ускользнула от внимания академика. Батый и мамай – это ведь явная супружеская пара. Впрочем. Как мне сообщили недавно, в дальнейшем Фоменко супругами их все-таки признал. Несмотря на все эти промахи, несмотря на неряшливый стиль произведений Достоевского и графа Толстого, созданных в т о р о п я х коллективом авторов, на явную н е с о с т ы к о в а н н о с т ь некоторых исторических событий, работа была проделана громадная. Ценой неимоверных лишений и бесчисленных жертв наш народ не только сотворил историю, но и отстоял ее в жестокой войне. Хотя многие солдаты даже не подозревали, что они защищают скорее свое прошлое, нежели настоящее и будущее. Теперь становится понятно, почему Сталина, за личностью которого тоже, кстати, стояла целая группа авторов, называли гением всех времен и народов. Известно, что после войны планировалась очередная волна репрессий, и если бы не распад головной творческой группы 1953 года. наша история наверняка бы стала еще более древней и величественной. Заключение. Данная работа не претендует на полноту изложения, она лишь скромно указывает возможные направления исследований. Предвидим два недоумённых вопроса и отвечаем на них заранее. Первый. Каким образом некоторым откровенно незначительным в политическом отношении странам, Македонии или, скажем, Греции удалось отхватить столь роскошный послужной список. ответ очевиден: конечно, на историю древнего мира точили зубы многие ведущие государства Европы, но будучи не в силах присвоить ее военным путем, они пришли к обычному в таких случаях компромиссу: не мне, значит, никому. было решено отдать древнее прошлое, образно выражаясь, в пользу нищих: греков, евреев, египтян и п р о ч е е Греки приняли подарок с полным равнодушием, а вот евреи имели глупость отнестись к нему всерьез и возомнили себя Бога избранным народом, за что пользуются заслуженной неприязнью во всех странах, дорого заплативших за славу своих предков. И второй вопрос: если главная движущая сила политики стремление к пределу прошлого, то чем был вызван распад Советского Союза? Исключительно желанием малых народностей переписать историю по-своему, чем они собственно теперь и занимаются. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно пролистать школьный учебник, изданный недавно, ну хотя бы в Кишиневе. Многие, возможно, ужаснутся, осознав, что наше прошлое целиком и полностью фальсифицировано. Честно сказать, повода для ужаса мы здесь не видим. Уж если ужасаться чему-нибудь. то скорее тому, что фальсифицировано, наше настоящее.